Любовь, как пример. Гениальный Сенека говорил: "Если хочешь, чтобы тебя любили, люби сам". Будь моя воля, я бы всю страну увешал лозунгами с этими простыми словами. Когда к вам приходит человек с ненавистью в глазах, ваше первое желание начать ему объяснять, что он неправильно живёт, Признаемся честно, что подобное объяснение подчас нам самим очень нравится, потому что как бы возбушают нас в своих глазах, говоря другому о том, что он живёт неправильно, мы воле или неволе убеждаемся в собственном верном понимании жизни. Без помощи просыпается в нас. И мы изо всех сил пытаемся возвыситься над собеседником, что, возможно, приятно, но безусловно бессмысленно. Человек приходит к вам не за лекцией, а за помощью. В чем может заключаться эта помощь? Прежде всего в том, что вы покажете ему пример любви. В первой книге «Психофилософии» мы посвятили немало страниц разговору о том, что к любому человеку можно испытывать любовь-жалость. Мы довольно подробно говорили, что в мире нет такого индивидуума, которого не за что было бы пожалеть. А через эту жалость возможно и полюбить. Полюбить любого задача не из простых. Пожалеть куда проще. Ведь в мире нет никого, начиная от бомжа и заканчивая президентом любого государства, кому не о чем было бы поплакать на ночь. А если любому человеку есть о чем поплакать на ночь, значит, любового человека есть за что пожалеть. Между тем, агрессивное отношение к миру не поменяется, если человек выслушает лекцию. Когда же вы подадите ему пример любви и жалости, оно может измениться. Ненависть к окружающему миру начинается с нелюбви к самому себе. Человеку кажется, что он живет в агрессивном мире в том случае, когда он сам не ощущает ценности своей жизни. Почему? Почему? потому что тот кто чувствует ценность своей жизни таких людей мы называем самодостаточными не может создать агрессивной реальности у такого человека нет комплексов и мир не представляется ему ужасным а в каком случае он не осознаёт ценности своей собственной жизни когда в ней происходят негативные события нет У очень многих людей возникающие проблемы наоборот подстёгивают на совершение жизненных подвигов. Негатив жизни одних закаляет, других ломает. Человек не осознаёт ценности своей жизни тогда, когда его никто не жалеет, не любит. То есть когда он осознанно или подсознательно ощущает своё одиночество как проблему. Мы устроены так, что значимость нашей жизни проявляется лишь отражённо. Если любые наши поступки направлены только на самих себя и не отражаются более ни на ком, у нас не получается считать, что наша жизнь значительна. Мы либо страдаем, либо сходим с ума, подобно скупому рыцарю у Пушкина. Как говорится, о пропо замечу, что беда одиночества заключается не только в том, что у нас нет энергии, которая нас заправляют другие люди, но и в том, что одинокому нечерез кого осознавать ценность собственной жизни, а значит и жизни других. Ненависть в отношении других людей, о которой мы говорим, как правило, дитя раздражения, а раздражение уничтожается сугубо одним жалостью. Мы либо раздражаемся из-за человека, либо жалеем его. Когда мы говорим о жалости на фундаменте, который может вырасти и любовь, понятно, что мы не имеем в виду сүсюканье и поглаживание по голове. Мы подразумеваем, что жалость позволяет нам видеть в человеке человека. Для того, чтобы человека пожалеть, надо перестать видеть в нём социальную единицу, и разглядеть человека. И дворник таджик, который раздражает нас тем, что говорит на непонятном языке. И человек, толкнувший нас в метро, и начальник, который изводит нас придирками и претензиями, и политики, принимающие решения, которые нас возмущают, и даже жена, забывшая пожарить на ужин картошку это всё люди, которыми есть о чём поплакать на ночь. Это не просто безликие раздражители, а человеки со своими проблемами, неудачами, со своей болью. Огромное количество одних людей раздражает огромное количество других людей не потому, что одни делают другим что-то плохое, а потому что эти другие нацелены на негатив, на то, чтобы видеть плохое и не замечать хорошее. Вид человек, который приходит к вам со своими психологическими проблемами, тоже может действовать вам на нервы. Но если в вас родится любовь, жалость, собеседник почувствует это. Подобное отношение не только сделает его мягче, но поможет более спокойно оценивать действительность. В ваших силах убедить пришедшего поменять беспричинную ненависть на жалость, а потом и на любовь, жалость. Это первый и довольно серьёзный шаг в изменении картины мира. Чем меньше ненависти в человеке, тем гармоничнее его жизнь. Мы много говорим о том, что нами движет желание. Этот вывод относится к любому поступку, а тем более к выстраиванию человеком собственной картины мира. Собеседник может много и страстно рассуждать о том, что он устал от жестокости и несправедливости окружающей жизни, но на самом деле он выстраивает ту картину, которую хочет. Ваша задача изменить его желание. Очень здорово об этом пишет Хуан Антонио Марина. Возможно, его вывод покажется вам сложным и излишне научным, но не торопитесь с выводами. Центробежная энергия желаний заключается в их интенциональности. Интенциональность означает направленность на цель. Основа нашего отношения к реальности это целевая установка. Примечание Марина. Анатомия страха. Трактат о храбрости. Москва, Астрель, корпус, 2009 год. Страница 145. Конец примечания. Много умных слов. Понимаю. Сложно. Но не будем нервничать, а попробуем разобраться. Говоря попросту, энергия желания заключена в его жёсткой направленности на цель. Если человек хочет видеть мир агрессивным, он видит его таким. Если своим поведением и отношением к человеку ему удалось убедить его в необходимости поменять взгляд, Он может увидеть мир иным, более добрым. Задача состоит именно в том, чтобы у человека возникло желание уничтожить нелюбовь или ненависть живущую в нём, и тогда ему поможет та самая таинственна, но очень действенна интенциональность. В первой книге мы много говорили о том, что человеку не стоит путать себя с камнем. В отличие от придорожного валуна мы меняемся. Да, мы склонны сами себе выносить приговоры: я глупый, я умный, я стеснительный, я некрасивый, и иногда всю жизнь существуем, как бы исполняя этот самому себе вынесенный приговор. Но человек не камень. Осознанно или неосознанно, но он всегда меняется, иногда кардинально. Когда к вам приходит человек, ваша главная задача убедить его захотеть меняться. Постараться объяснить, что мир таков, каким мы его видим. Стоит изменить ваш взгляд, изменится и реальность. Ведь если мы договорились с вами, что сами создаём собственную реальность, то очевидно, она изменится лишь в том случае, когда изменимся мы. Очень часто люди не меняют собственный взгляд на самих себя и окружающий мир не потому, что не верят в эту затею, а по той причине, что не понимают необходимости изменений. В ваших силах убедить их в потребности перемен. И в ваших силах, например, с помощью беседы с самим собой, заставить поверить в это и самого себя.